пар. Этому великану в буквальном смысле море по колено. При заполнении балластных цистерн корма корабля погружается под воду на 90 метров. Остальные этажи океанографического небоскреба, как маяк, возвышаются над поверхностью моря. В спокойную погоду станция неподвижна, как гвоздь, вбитый в доску. Но даже при сильном волнении моря, Когда на корпус обрушиваются огромные водяные валы, прыжки небоскреба вверх-вниз очень незначительны. Спар оборудован гидролокаторами, шумопеленгаторами и звукозаписывающей аппаратурой. Как виноградная лоза, украшенная спелыми ягодами, унизан небоскреб гидрофонами, и гигантские грозди втрое превышающие рост человека, свисают с подводных этажей спары. Океан полон звуков слышимых и неслышимых, разгадав их, люди многое узнали бы о тайнах подводного царства. Океанавты, пионеры грядущей подводной цивилизации, мечтают о гидроакустических очках, которые бы излечили их от слепоты во мраке больших глубин. Миниатюрным электронном приемопередатчики, действующим почти так же безупречно и рефлекторно, как например, эхолокаторы летучей мыши. И созданием этого шестого чувства уже сейчас работают ученые. Плавающие города. Покорители морских глубин давно уже мечтают о стационарных подводных городах и поселениях. В последнее время все чаще начинают обращать свои взоры к морским просторам и архитекторы, и строители. Видимо, рано или поздно страны с ограниченной территорией расширит свои владения за счет океана. Проект одного такого города будущего на воде, спутника Токио, предложен японским инженером Кионори Кикутаки. Токио ныне настолько разросся, что уже поглотил Йокогаму и все дороги, ведущие к этому порту, хотя еще несколько лет назад он лежал в 30 километрах от Токио. В столице Японии обитает 11 миллионов человек. Это процентов на 30 больше, чем все население Швеции предполагают, что через 20-летие население Токио удвоится. Не трудно себе представить, какие лишения подстерегают город из-за невероятной перенаселенности. Что же делать? Где найти землю, подходящую для новых кварталов? Ведь небоскребов, таких как в Нью-Йорке, здесь не построишь, они рассыплются под ударами землетрясений. «Построим дома на воде», решили токийцы. И вот городской совет Токио объявляет конкурс на проекты жилых кварталов на плаву. Такой квартал обязан по условиям конкурса отвечать следующим основным требованиям – быть долговечным, совершенно надежным, безопасным и, конечно, комфортабельным. Каждый такой квартал должен стать пристанищем по крайней мере для пяти тысяч жителей. Предусматриваются гаражи, стоянки для сотен автомобилей, различные культурные и административные учреждения, рестораны, магазины и так далее. Расходы по сооружению острова-квартала не должны превышать 30 миллионов долларов. Конкурс вызвал огромный интерес как в самой Японии, так и за рубежом. В разработке этих необычных проектов, помимо архитекторов, приняли участие представители самых различных профессий – океанологи, геологи, вулканологи, сейсмологи – Специалисты по железобетонным сооружениям, математики Лишь при таком содружестве ученых и специалистов мог родиться реальный проект города на воде. Одним из победителей конкурса стал 36-летний Кионори Кикутаки. По его проекту «Плавающий квартал» состоит из нескольких овальных железобетонных платформ, фантонов, соединенных между собой артами и переследами на палубе и гигантских пластиков и возводят восточные домы. Праздник, которым ворчались может поселиться пять тысяч километров, и весь мир нечего не поднимется восточной космосе. Семь из города и Однако, интересно, сомнительство из Валии не первым автором «Музея плавающих городов» был Жюль Верн. Известны два его романа плавучий город» и «Плавающий остров». Однако сейчас Как мы видим, это тоже перестало быть областью фантастики. Другой оригинальный проект недавно разработал французский инженер Поль Мэймон. Мэймон предлагает строить дома с плавающим фундаментом, кессоном диаметром 20 и высотой 150 метров.